Глава 15 Привет, Эльмиора. Я тут почти совершенно случайно, а не по какой-то особо тайной причине неподалеку от тебя оказался. И с удивлением узнал, что ты организовала огромную вечеринку. Правда, желающих на нее попасть оказалось как-то слишком много. Ты же не против, если я тут немного количество участников сокращу? Можно было написать что-то попроще, но настроение было немного пошутить. Все равно приходится ждать, пока убийцы появятся. Получить ответ быстро я не рассчитывал, подозреваю, Сафелли сейчас не до переписок со старыми знакомыми. Группа убийц наверняка не одна, и те, кто поставил на меня метку, сейчас, вероятно, сообщают своим коллегам, что великий клан Алиранд зачем-то ищет их цель. Разумеется, вряд ли они лично явятся проверять, а вот перекинуть мои координаты коллегам — запросто. Краем глаза, следя за картой, я погрузился в легкий транс. И не медитация, и не бодрствование. Потоки маны в моем теле усилились, разгоняясь по моей воле. Я вытянул руку в сторону, и в ней возник учебник Олкрада. Листая книгу заклинаний, я продолжал контролировать потоки маны и вместе с тем следил за картой. Конечно, убийц на ней может и не возникнуть, но хотя бы в качестве тренировки такое рассредоточенное внимание тоже сгодится. В конце концов, когда у меня вообще были возможности самому развиваться, а не бежать навстречу очередной эпической хтоне от одного вида, который окружающие начинают пачкать штаны? Первая точка мелькнула на карте, когда я перевернул тридцатую страницу книги. Озоры заклинаний магии воды складывались в голове и пока что я не пробовал их в деле, тренируясь формировать нужные символы усилием воли. С воздухом и огнем у меня уже никаких проблем не было. Земля чуть отставала, а вот воды я толком не касался до сих пор. Игрок, оказавшийся в радиусе действия карты, исчез с радара. Хотя я уже прекрасно видел, где он должен появиться, так что, пребывая в трансе, легко заметил покачивающиеся кусты там, где исчезла метка эльфа. Видимость он держать вечно не мог, а потому воспользовался ей, выйдя на дистанцию удара. Благодаря встрече с Кривейн, я примерно представлял, чего ждать от ее коллег, а потому не напрягался, продолжая листать учебник. Один убийца — это даже не смешно. А вот пара его товарищей, подошедшие с двух других сторон, образовали треугольник. Теперь, как бы мои штаны в яме не повернулись, они находились под атакой убийц. Еще минут пять гости внимательно изучали обстановку, не спеша выходить на поляну. У меня уже даже мелькнула мысль самому устроить на них охоту. Но вперед я пока не рвался, старательно запоминая формулы новых заклинаний. Времени у меня было полно, а вот эльфийская невидимость долго не продержится. Пришедший первым осторожно вышел на открытое пространство. Зная, где он ошивается, мей без чувства маны смог бы рассмотреть следы присутствия чужака. Он ведь не умел летать, а каждый шаг приминал траву, блокировал своим телом потоки воздуха, качающего зелень на поляне. Да, под его стопами не ломались ветки, но мне и не требовалось прислушиваться. «Здесь чисто», — объявил убийца, проявляясь в реальности. Его напарники выбрались на свет, и все втроем подошли к месту, где я закопал помеченные штаны. Предмет одежды до сих пор оставался под землей, эльфы не стали его выкапывать. Вместо этого дистанционно сняли метку. «Зачем?» «Видимо, такие маркеры ограничены и привлекают внимание». «Кто это вообще такой?» спросил второй убийца, нервно касаясь рукояти мечей. «Как он метку распознал?» «Посланник великого клана Алирант», — ответил первый. «Видимо, не только нам заплатили за голову Альмиора». «Или он пришел, чтобы ее вывести», — вклинился третий, внезапно оказавшийся эльфийкой. За этим Майклом уже числится достаточно подвигов. Ручная собачка Леандора во все дырки лезет по приказу великого клана». «Мне это не нравится», — недовольно признал второй. «Мало того, что мы одну девку поймать не можем, так тут еще и великий клан своего боевого мага посылает. Я убрал книгу в инвентарь и, поднявшись на ноги, выпрямился на ветке. «Была у меня мысль, как появится эффект нет но рисковать, подставляясь под удар глупыми криками или играть в невидимость с невидимками, еще глупее. «Нравится или нет, заказ есть заказ», — возразила девчонка. В этот момент я и приземлился за ее спиной. Удар эпической грефы в основание черепа смел эльфийку в сторону, обнулив убийцу критическим уроном. Золотые искры еще распадались в траве, а я уже вскинул руку с готовыми заклинаниями. «Мать!» Успел воскликнуть дальний противник, прежде чем его заперло в каменный короб без единой дырки для воздуха. Оставшийся последним убийца включил невидимость и, видимо, решил принять бой. Иначе я не понимаю, какого хрена он не убежал, а получил в лицо огненный выдох. Пламя окутало фигуру эльфа, он заорал от неожиданности. А я выбил поочередно оба его меча, после чего серия размашистых ударов, усиленных воздухом, отправил эльфа на перерождение. Включенный облик падшего не сработал, и теперь оба убийцы смогут вернуться, но у меня будет фора по времени. Подобрав выбитое оружие, я направился к последнему противнику. Подойдя к каменному коробу, внутри которого тот находился, я постучал по стенке глефой. «Сейчас я начну нагревать кубик, в котором ты сидишь», — предупредил я. «Приятного перерождения!» Вряд ли эльфы способны испытывать реальную боль. Но давление на мозги наверняка получится не слабым. Сомневаюсь, что ушастого убийцу каждый день запекают в полной темноте. «Выпусти меня!» — заорал он спустя минуту, когда пламя уже окутало мою конструкцию. «Я откажусь от задания!» «Был у меня один знакомый игрок, назовем его Левстан», — ответил я, спокойно хрустя сорванным здесь же яблоком. Он был убежден, что внутри релиза слабый должен молиться, чтобы сильно его не тронул но я считаю, что это неправильно. На самом деле тот, кто не может защитить себя, должен либо становиться сильнее, либо умереть. А ты как думаешь?» Вопль раздался из моего куба, и я улыбнулся. «Зови сюда своих подружек», — посоветовал я. «Может быть, они тебя даже добить успеют, пока ты там в собственном соку варишься. Так что зови их всех. Мне неинтересно за вами бегать по всему лесу». «Ты за это ответишь», — заявил мой пленник. «Кажется, тебе там как-то прохладно», — ответил я. Рев усилившегося пламени заглушил его новый крик. «Я же отступил назад на свое дерево. Надолго игрока конечно, не хватит, здоровье кончится. Ему в таком объеме просто не развернуться, чтобы пить лечебное зелье. Однако он вполне может сам себя добить и перестать мучиться. Амуниция, соответствующая у убийц, просто обязана быть». Однако вместо того, чтобы освободиться через перерождение, он действительно вызвал подмогу. Всего четверка новых игроков подтянулась к поляне, на которой пылал каменный куб. Не зная, о чем они говорили со своим коллегой, но высовываться не спешили. Посидев еще с минуту, я слез со своего дерева и, двигаясь неспешно, и аккуратно зашел отряда за спину. Они меня не заметили, так как были слишком поглощены происходящим на поляне а там догорал запеченный заживо эльф. Золотые искры были видны даже сквозь каменные блоки. Я выбрал удачное положение и, усилив удар магии, нанес первый удар. Убийца даже пикнуть не успел, сразу же обратившись в облако. Его подельники отскочили в стороны, выхватывая оружие. Но было поздно. Каменные стены сомкнулись на троих противниках, превращая опасных игроков в три статуи. Полностью лишенные подвижности, они застыли на месте. «И это все, что ли?» Постучав лезвием, Глев и по лицу ближайшей статуи уточнил я. «Где остальные?» «Пошел нахрен!» — гулка прозвучала в ответ. «Как скажешь». Выпасть с них ничего толкового не могло. Мы уже проверил на трофейных мечах. А вот распылить добычу на опыт вполне можно. Так что я отколол оружие от статуи, тут же переработал его и только после этого стал добивать ушастых. Усилия воли и каменные тиски просто сжали тело игрока в порошок. Короткий вскрик — золотое облако. Один эльф остался под каменной кладкой, остальные ушли на перерождение. Уничтожив статую, я тщательно обыскал тело и, разобрав его экипировку в опыт, тут же выставил его на аукцион. Само тело я засунул в сумку к остальным эльфам. Теперь можно было двигаться дальше. Я снова перевоплотился в локальное существо, и двинулся в сторону дороги. Я видел, откуда приходили убийцы, так что с направлением было несложно определиться. «Привет, Привет Майкл. Майкл. Где Привет, ты?» Сообщение от заставило меня улыбнуться. Переслав ей свои координаты, уже через минуту я получил не только направление, но и ориентиры. Густой лес, растущий вокруг, становился все более мрачным и темным. Кроны деревьев перекрывали солнечный свет, так что очень быстро вокруг стало так же темно, как и ночью. Несколько раз я натыкался на спрятавшихся в чещебе монстров. Но мне показаться, они пытались убежать. Не то, чтобы мне требовалось убивать всех подряд, но как можно упустить возможность, когда ты буквально наступил матерому кабану на пятак? Так что сумка пополнилась небольшими запасами, когда я, наконец, вышел в нужную точку. Одинокая скала розового оттенка устремлялась ввысь. На узких склонах пестрели слои зелени, поселившейся в расщелинах. Вокруг уходящей в небо породы деревьев не имелось, зато нашелся настоящий лагерь игроков. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, хозяева вернуться не скоро. Оставлять ценности валяться без пригляда было бы не слишком хозяйственно. Так что в сумку отправились магические предметы быта, палатки, походная лаборатория алхимика, кузница и круг зачарования. Собранные мешки с травами я утрамбовал тоже. Раз эльфам мне скоро понадобится, я прекрасно ими воспользуюсь. Ничего действительно ценного среди оставленного имущества не имелось. Все ценное убийцы утащили на себе. в тело убитого эльфа, я принялся копаться в его браслете. Однако артефакт никак не хотел стыковаться. Ни карты, изученной мне, не досталось, ни доступа к чужой личине на аукционе. Даже кристаллы, которые имелись у игрока, просто перестали существовать. Видимо, что-то я делаю неправильно. «Ну, по крайней мере, проверил», — хмыкнул я, после чего уничтожил тело с помощью магии огня. «Я внизу. Спускайся». Отправив сообщение Эльмиория, я вытащил бывших компаньона Файвина. Возиться с ними не стал, лишь проверил, что их браслеты мне ничего не дают, после чего придал огню останки группы в водной глади озера Рад. Ничего плохого от них я не видел, а потому со спокойной душой отдал эльфам последние почести. Софейлия в облике обыкновенной эльфийки показалась рядом через пять минут после сожжения останков. Я прекрасно чувствовал ее присутствие, и маны уже ощущалась так же сильно, как будто я смотрел на нее. А ведь Эльмиора подошла ко мне со спины. «Привет, Майкл», — произнесла моя старая напарница. «Привет, сестра падшая», — с улыбкой обернулся я. «Что ты там делала?» Я кивнул в сторону вершины скалы, откуда эльфийка спустилась ко мне. «Пришлось прятаться», — пожав плечами, призналась та. «Эти убийцы меня постоянно преследуют, а пользоваться навыками диверсанта я больше не могу, иначе и бы...» Легко их всех перебила. А как боевой маг я пока что не очень. Я усмехнулся и, вытащив книжку, которую читал до этого, бросил томик Эльмиори. Та поймала фолиант и, открыв обложку, выдохнула. «Ты как знал, да?» — подняв взгляд на меня, спросила она. «Да я ведь и сам еще только учусь», — ответил я. «Просто по случаю перепали учебники. Вот, как видишь, пригодились». Она тряхнула головой. Волосы разметались по плечам. «Это точно», — с улыбкой заметила Софелия. «Но зачем ты здесь?» «К тебе пришел», — ответил я. Жестом вызвав из сумки пару раскладных стульев, я плюхнулся на свое сиденье и предложил собеседнице устраиваться рядом. Пока эльфийка опускалась на стул, я вытащил столик и водрузил на него горячий чайник и уже готовые блюда. Конечно, не королевская кухня, но и так стейки с зеленью, утка с паровыми булочками зашли на ура. Падша ела аккуратно, но быстро. А я же больше наслаждался вкусом, чем по-настоящему утолял голод. «Я, собственно, за тобой пришел, чтобы забрать отсюда», объявил я, переходя к чаю с ароматом бергамота. «Мне потребуется твоя помощь, у демонов, так что я решил, что в одиночку туда не пойду, а загляну к тебе в гости». «Ты ведь не откажешь своему собрату, падшему, в маленькой просьбе?» «Что за просьба?» — уточнила эльфийка. «Убить властелина бездны», — равнодушно пожав плечами, ответил я. Ушастая едва не подавилась, когда до нее дошло, что именно я сказал. Впрочем, мне все равно пришлось очищать заклинанием нагрудник от капель, которые выплюнула на меня Софелия. «Да ты в своем уме?» — спросила она, ставя наполовину пустую чашку на столик. «Это ведь дико опасно, круто!» «Так никто не делал», — подперев подбородок кулаком, подсказал варианты я. «Поверь, я в курсе сложности задачи. Иначе бы меня здесь не было». Сафелия хмуро смотрела на меня, сохраняя молчание. Я же спокойно потягивал чай. На карте пока что убийц новых не появилось. А если бы и возникли, для меня они оказались на один зуб. То ли новички, то ли наплевательски к своим задачам относятся. Впрочем. — Чего с эльфов взять? Для них тут вся игра. Не получилось. Начни заново, делов-то. — В общем, у меня есть несколько месяцев, прежде чем я туда отправлюсь, — сообщил я. — За это время я готов тебя подучить в качестве боевого мага-универсала. Если ты, конечно, хочешь. — Вот этого хочу, — подтвердила эльфийка. — Но как ты станешь меня учить, если сам толком ничего не умеешь? — Ну, пока тебе объяснять буду, заодно и сам разберусь, — усмехнулся я. «Договорились?» «Договорились», — подтвердила она. Сделка тут же оказалась закреплена системой. Сафелия нахмурила брови, читая описание. «Я же откинулся на спинку стула и ждал, когда она закончит». «У меня теперь задание выучиться до третьего уровня», — сообщила ушастая. «И мне по-прежнему нужно найти кое-что в этих лесах». Но я так и подозревал, что ты не природой полюбоваться на скалу лазила». «Подробности будут?» — уточнил я. «Там, на вершине скалы, находится место силы», — пояснила Сафалия. «Мне нужно подняться туда и провести в медитации несколько часов. Прерваться нельзя, так что, увы, тут слонялись убийцы, и я не могла себе позволить завершить квест». Я кивнул, окидывая взглядом скалу. «Забраться туда проблемой не станет. Чего убийцы не спешили взбираться на гору, а только разбили лагерь?» Только готовились к восхождению? Впрочем, какая теперь разница? — Хорошо, — кивнул я. — Давай посмотрим на это твое место силы. Убрав походные принадлежности, мы двинулись на покорение скалы. Эльфейка не пользовалась приспособлениями, покоряя скалу без страховки. У меня же в сумке имелись приспособления на все случаи жизни, включая такие подъемы. Но, взглянув на стены, решил, что смысла доставать их нет. Так заберемся. До первого относительно крупного плато, на котором можно было остановиться и перевести дух, мы добрались только на рассвете. Сафелия уже, очевидно, серьезно устала, так что я выдал падший спальник и отправил отдыхать. Внизу по-прежнему не было противников. Я сел на краю обрыва и, достав книгу, вновь приступил к медитации и одновременному чтению. Мой предел после употребления зелий еще не наступил, так что бодрству мне тоже помогало выжить из эликсиров максимум возможностей. Спала эльфийка чутко, несколько раз просыпалась, но я каждый раз показывал ей, что все в порядке, и она может отоспаться полноценно. Лишь когда светило перевалило за середину, я вытащил походный очаг и, разбив пару яиц, принялся заготовку еды. Даже комплект поварской надел. Его все равно надо было испытать в походных условиях. На аромат горячей еды Сафелия задергала носом и, сглотнув, открыла глаза. «Кушать подано», — объявил я, придвигая раскладной столик, на котором остывала вторая порция позднего завтрака. «Ешь, пока совсем не остыло. Учитывая, что на площадке, где мы остановились, дул достаточно сильный ветер, уточнение не бесполезное. Нам самим он никак не мешал, однако иду остужал со страшной скоростью. А пока я готовил, у меня из-под ножа и вовсе сосиску сдуло. «Так и что там за место силы такое?» — сделав глоток горячего чая, спросил я. «Может быть, мне бы тоже не помешало его посетить?» Сафелия дожевала последние кусочки яичницы и, проглотив его, покачала головой. «Ты на зельях, для тебя это бесполезная процедура» заявила ушастая. «А для природных магов вместо силы это шанс обрести сродство со стихией. Вообще, мест силы полно по всему миру. Каждый релиз они обновляются. И, как ты понимаешь, нельзя собрать больше, чем есть в релизе». «Вот и еще один аспект игры, который прошел мимо меня только по той причине, что эльфам захотелось пичкать человека эликсирами вместо того, чтобы дать мне плавно и правильно развиваться». «А что конкретно дает это сродство?» «Мощь стихии увеличивается на 10%,» пояснила Сафелия, после чего отхлебнула чая. «Формула расчета там простейшая. Есть у тебя, допустим, воздушный кулак с уроном 100. Берешь первое родство со стихией воздуха, получаешь урон 110, при том, что цена заклинания остается той же. Следующее место силы посетил, получаешь уже 120 урона. И так до тех пор пока не соберешь все сорок мест силы. Итого, удвоение мощи стихийных заклинаний получается за весь релиз. Захотелось сжать челюсть до хруста. Это же какая экономия маны была бы! И какие возможности! Уже сейчас я с усилением собственного тела наношу просто чудовищный урон. А если бы у меня было сродство с тем же воздухом? Вот так и вспомнишь истину. Во многих знаниях многие печали. Не знал бы про места силы, не переживал бы об упущенных возможностях. Хотя, наверное, у меня и без того достаточно магической мощи получается. Вон как лихо я игроков убиваю. Хотя... Почему-то игроки, которые мне попадаются, совсем не так сильны, как мне раньше думалось, заметил я. Сафари хмыкнула. Ну, положим, с действительно сильными ты и не сталкивался еще. Грея пальцы об стенки чашки, проговорила она. Но ну и стоит забывать, что магов вообще-то не так много среди игроков. Да и среди всех существ, пожалуй. Гораздо сложнее обучиться, развивать дар, закупать ингредиенты. Войну или, к примеру, тому же лучнику куда проще, быстрее и дешевле. А баланс устроен так, что при прочих равных все классы уравновешивают друг друга. Взять, например, твоего друга, с которым вы в подземелье спускались, Он же медленный, но сильный. Сигизмунд с тех пор серьезно прокачался. Но логика в словах Эльфийки была понятна. Я все равно был гораздо быстрее здоровяка. И, пожалуй, даже Грек со мной в скорости бы не сравнился. В конце концов, стрелой игроков во время второго этапа я действительно был способен хватать в полете. «Понятно», — кивнул я, после чего выплеснул остатки чая с обрыва. «Ну что, идем дальше?» Эльфейка залпом осушила свою чашку и, протянув мне емкость свернула свой спальный мешок. Возвращать его мне она не стала, убрав к себе в сумку. Что красноречивее всяких слов говорила, «Сафелия пойдет со мной, куда мне потребуется». До следующего плато мы добрались за пару часов. Здесь уже наросло достаточно деревьев, чтобы мы не ощущали порывов ветра. Однако разряженный воздух уносил свою лепту. На такой высоте дышать уже стало непросто. Впрочем, ни я, ни Ушастая не собирались здесь задерживаться. «Странно, что убийц больше не видно», — заметила она. Цепляясь кончиками пальцев за щели в скале, эльфийка довольно ловко переставляла конечности, чтобы подниматься вверх. Заплетенный высокий хвост, волосы, трепал ветер. Я следовал за Ушастой, а потому мне было прекрасно видно, где она касается камня да и вид снизу был приятнее уж там может быть у них кончились эльфы отозвался я взбираясь следом за напарницей сафелия первой взобралась на очередной уступ и свисившись вниз протянула мне руку я покачал головой и оттолкнувшись от очередного камня запрыгнул на короткую площадку эльфийка поднялась на ноги и отряхнула ладони в прошлом им это не мешало заметила она и с тех пор как из подземелья вышла постоянно от них отбиваясь. Не хочешь же ты сказать, что им выдали более жирный заказ?» Я не ответил. Все мое внимание приковали потоки магии, спускающиеся волнами сверху вниз. Подобно лавине, сила стихии сползала с вершины скалы, омывая мое тело и ядро мага. Казалось, если вдохнуть поглубже, меня настолько переполнит мощь воздуха, что я смогу расправить крылья и просто лететь. Наваждение сошло так же быстро, как и пришло. Сказывался опыт очищения разума от всяких тварей, которые норовят в нем покопаться. Так что я уже трезвым взглядом обернулся в сторону обрыва. «Лететь будешь недолго, но красиво», — с нервным смешком сообщила Софелия. «Ты уверен, что хочешь это испытать?» «Нисколько», — покачав головой, ответил я. «И смотри, убийц никаких нет, но кто-то ждет нас внизу». Я указал в нужную сторону, и эльфийка осторожно выглянула за край плиты. «Первый раз вижу», — признала она. «Не похожа она на убийцу». «Возможно, тому виной эликсиры, или же я, как маг, настолько сильнее, что порывы стихийной маны не застилают мне взор. Однако я четко видел, внизу нас ждет не игрок». Высокая, подтянутая фигура с короткими, но прекрасно заметными рожками на лбу. Длинные рыжие волосы до поясницы. Из одежды только шаровары и накидка, едва прикрывающая грудь. Очередная демоница. Тазмин, хозяин бездны, А. Ранг. «Наверное, на этот раз это за мной», — сообщил я. «Девчонки за мной еще так бегали!» Сафелия посмотрела на меня и усмехнулась. «Ну тогда пусть смотрит», — заявила ушастая, и тут же схватила меня за ворот, чтобы крепко поцеловать в губы. — Мы ведь никуда не спешим. — Идея мне не нравится, но давай сперва закончим с местом силы, — выдвинул встречное предложение я. — И спустимся пониже. Здесь наша кровать при всем желании не поместится. Эльфийка весело хмыкнула и, прислонившись к каменной стене, выгнулась. — Ну тогда догоняй, брат падший.